Вполне характерна тана тяжка, с которой автор рассказа о внезапной смерти государя Михаила Федоровича, публицист из боярской партии Морозова, рассуждал о том, что если бы царь Михаил не умер преждевременно, именно в то время, Вальдемар мог бы стать шурином царевича Алексея и мог бы занять трон после смерти Михаила. Голубцов... Памятники прений о вере. Страница 15. Сравните в Протестантство. Страница 510. Смирнов. Посадские люди. страницы 6. 7. 2. Тома. Главка 3. Федор Иванович Шереметьев ухаживал за царем Михаилом во время его болезни и был при его кончине. Сам он был слаб здоровьем и не обладал достаточной энергией для руководства государственными делами. Инициативу на себя немедленно взял наставник царевича Алексея Борис Иванович Морозов. 16 июля 1645 года бояре и высшие чиновники присягнули на верность Алексею. Старший член рода Романовых, Никита Иванович, двоюродный брат царя Михаила, принес присягу первым, чтобы подчеркнуть династическую традицию. Смирнов, посадские люди, том 2, страница 10-12. Без какой-либо отсрочки по всей стране были разосланы гонцы, чтобы принимать клятву верности. берг Алексей, том 1, страница 23. Форма клятвы лишь немного отличалась от той, что приносили царю Михаилу в 1613 году, которая относилась к Михаилу и его будущим жене и детям, каких Господь даст ему. Клятва 1645 года приносилась Алексею и его матери Евдокии, вдове Михаила. О будущем жены и детей не упоминалось. Не было никаких постановлений на случай смерти Алексея до того, как он женится и обзаведется детьми. По всей видимости, тогда никита Иванович Романов стал бы претендентом на трон. Царица Евдокия умерла в августе 1645 года. Михаил, как мы знаем, был избран царем на земском соборе, в то время, когда внутренние трудности продолжались, а внешние враги, поляки и шведы, все еще угрожали самому существованию России. В связи с этим, естественно, что присяга 1613 года требовала от всех, кто ее принес, верно служить, царю Михаилу. Не признавать какого-либо иного государя, кроме него. Не искать правителя из другой страны, из поляков или немцев. Под этим последним названием москвичи подразумевали всех западных людей, включая шведов и датчан. Не искать правителя из какого-либо русского боярского клана не сопротивляться правлению царя Михаила и не организовывать заговоров против него, сообщать властям о любых заговорщиках. Однако политическая ситуация была более стабильной в 1645 году, чем в 1613, и московское правительство утвердило свою власть прочно. Наряду со всем прочим, После Русско-Польского договора 1634 года избранный в 1611 году монарх-король Владислав IV Польский отказался от своих притязаний на московский трон. И тем не менее новая присяга включала в себя основные условия присяги 1613 года. Между прочим, причин к беспокойству в Москве 1645 года было много. Следует вспомнить, что члены Земского собора 1642 года свободно излагали многочисленные жалобы против администрации и требовали реформ.